Они просто идут пить или что, спросила она у него, как будто он знал ответ. Тимаре приходилось видеть, как драконы купались в речной воде и даже пили её. Для человека это означало бы смерть. Но Тац смотрел вслед драконам с тем же самым удивлением. Может быть, сказал он. Больше он ничего сказать не успел. Серебряный дракон высоко задрал голову, он смотрел вслед остальным, и Тимара ощутила его дрожь волнения, которая передалась и ей. «Кельсингра!» — внезапно вздревел он. Голос его прозвучал так громко, и такое чувство было вложено в этот крик, что девушка пошатнулась. Даже Седрик отпрянул, отступив назад и зажав уши руками. И вовремя, потому что Серебряный вывернулся у Тимары из-под ладони и припустил за своими собратьями. Дракон потопал, не обращая внимания на людей. Мотнувшись в сторону, он едва разминулся с Татцем и мимоходом задел Элис. Женщина тяжело упала на землю. Тимара ждала, что она завопит от боли, но Элис перевела дыхание и закричала «Хвост! Мы его не перевязали! Седрик, разверни его! Не дай ему войти в реку! Ты с ума сошла! Я не полезу! Останавливай дракона, который куда-то рвется!» Вдруг Элис стоял, прижимая к груди сумку с медицинскими принадлежностями. Тимара подскочила к Элис «Что с вами?» Рядом с упавшей навзничь женщиной уже стоял на коленях Тац. Седрик торопливо опустился на колени и раскрыл сумку. Тимара ждала, что он достанет бинт, но он, похоже, проверял, всё ли цело внутри. На его лице отражалось беспокойство. Седрик, пожалуйста, пойди за ним, останови его. Ему разъест рану речной водой, велела ему Элис. Он с щелчком захлопнул сумку и посмотрел вслед уходящим драконам. Элис Я не думаю, что кто-нибудь сумеет остановить эту тварь. Или какую-то другую. Посмотри, они похожи на взлетевших птиц. Внезапный уход драконов ошеломил не только их. Тимара слышала, как тревожно и удивленно перекликаются другие хранители. Повсюду люди бежали следом за своими подопечными, зовя их и перекликаясь друг с другом. С баркаса кто-то кричал человеку на берегу и показывал на драконов, Элис с Астоном села, потирая плечо, выраненно снова спросила Тимара: "Синяк не больше, что ему вдрило в голову? А им всем?" "Не знаю". "А они не останавливаются", восхищённо проговорил Тат. "Смотрите". Тимара думала, что подойдя к реке драконы остановятся. Ведь их жизнь так долго была ограничена лесом по краю прогалины и рекой, но теперь драконы вступили на мелководье и пошли вверх по течению. Никто из них не медлил. Даже Серебриный и Грязный Метный вошли в мутную серую воду следом за остальными. "Помоги мне", обратилась к Седрику Элис. "Мы должны идти за ними". "Ты думаешь, они просто взяли и ушли? Прямо вот так, без раздумий, без подготовки?" "Ну, у них не так уж много багажа", сказала Элис и засмеялась своей шутке. Она села, резко выдохнула. схватилась за плечо и воскликнула: "Седрик, хватит глазеть на меня. Да, они уходят. Ты разве не понимаешь? Они закричали Кильсингра и вдруг пошли. Они оставят нас позади, если мы не поторопимся". "Вот, горе-то будет", криво усмехнулся Седрик. Однако подал Элис руку и помог ей подняться. "Как ты думаешь, они знают дорогу?", спросил Тац. "Ну, то есть название-то я и раньше слышал, но с этим городом прямо как со всякими сказочными странами. Чего только не рассказывают об этой Кельсиндре, но толком никто ничего не знает. Я знаю, со спокойной уверенностью сообщила Элис. И довольно много, хотя не стала бы утверждать, что знаю, где она находится. Вероятно, выше по течению на одном из притоков реки Дождевых Чещёв. Но драконы будут знать больше. У них есть память предков, и они воззовут к ней. Подозреваю, что они станут для нас лучшими проводниками. Вот уж не думаю, что они вспомнят что-нибудь полезное, сказал тихо Тац. Моя зелёная малышка представления не имеет даже о том, что уж точно должна знать, например, спросила Элис. Тац явно почувствовал себя неуютно, оказавшись в центре её внимания. Ну, всякие странности. Я разговаривал с ней, пока чистил Ну она мало что могла сказать, так что я болтал обо всём подряд. Я спросил её, помнит ли она, как была змеёй, и она ответила, что нет. Тогда я сказал ей, что давно не видел моря, а она спросила, что это такое. Это очень странно. Она знает, что превратилась в дракона из змеи, но из всего, что связано с водой, помнит только реку. Тацу молк, как будто боялся в чём-то признаться. Потом добавил: Не думаю, что она помнит что-то ещё, кроме своей жизни здесь, это повод для беспокойства, согласилась Элис. Она смотрела на драконов и хмурилась. Тимара беспокоенно переминалась с ноги на ногу. Нам нужно идти за ними. По грязи с баркаса к ним бежал капитан Лефтрин. "Элис крикнул он: "Седрик, давайте на борт!" Надо сниматься с якоря и плыть за драконами. И побыстрее. Корабль готов к отплытию. Сейчас, — пообещала Элис. Но Седрик устал и покачал головой. Зачем спешить? Они идут вверх по реке. Сдается мне, что потерять на берегу следы такого множества драконов невозможно. Это если бы у реки дождевых чащоб не было притоков и рукавов, — сказала Тимара. Но у нее их тьма тьмущая. Некоторые мелкие... И появляются время от времени другие настоящие реки. Невозможно предсказать, куда уйдут драконы. Капитан Лифтрин добежал до них и пошёл рядом. Он так спешил к ним, что весь забрызгался грязью. Раньше Тимара видела его только мельком, но он успел ей понравиться. Сразу было видно трудягу: лицо и руки обветрены, одежда знавала лучшие дни. Разговаривая с ней, он не отводил взгляда. и даже при первой встрече с драконьями-хранителями не содрогнулся от вращения, как другие. Было слишком рано говорить, что Тимара доверяет ему. Но Левтрин не был похож на человека, который стал бы нарочно обманывать кого-либо, а это уже немало. Капитан вытащил из кармана яркий оранжевый платок и утер потное лицо. «Девочка права. Это-то и есть самое сложное в нашем путешествии». Легко сказать подняться от косарика выше по течению. Но там-то не одно русло, а добрая дюжина. А на картах отмечены только 3 или 4 из них. Да и картам тем верить нельзя. Если в прошлом году канал или протока были проходимыми для бесколевого судна, это ещё не значит, что они будут проходимы в этом. Но я видел карты реки дождевых чещёб, возразил Седрик. Их можно купить на колсидийских рынках, они очень дорогие. И предлагают их не каждому покупателю, но они есть. Правда? Блефтрин ухмыльнулся. В тех же самых лавках тебе продадут карты острова сокровищ и грот пирата или карты лучших гаваней островов пряностей. Он покачал головой. Это всё подделки, увы. Известно ведь, что на такие вещи всегда найдётся покупатель. А коли так, то найдётся и торговец, готовый сделать своими руками то, что ему не удалось достать. Но не горюй. Я видал и опытных моряков, которые попадались на удочку мошенников. Седрик поднял на него взгляд. Так как мы узнаем, куда они направляются? Капитан Левтрин усмехнулся еще шире. По мне-то к нам остается только поставить на драконов. У Седриков вспотели ладони. До сих пор все шло так хорошо. У него в сумке лежали две полоски драконьей шкуры с мясом и чешуей. Одну он опустил в пузырек с уксусом и хорошенько закупорил, вторую положил в деревянную коробочку с грубой солью и тоже плотно запечатал. Какой-нибудь из этих способов да сработает. Все необходимое Седрик подготовил несколько недель назад, до начала путешествия. Убедившись, что Гест настроен серьезно и действительно собирается послать его с Элис в дождевые чащобы, Седрик решил, что это путешествие шанс изменить жизнь ту жизнь, которой он начал тяготиться. Все знали, что колсидийский герцог в отчаянии и готов заплатить любые деньги тому, кто доставит ему снадобье от недугов и для продления жизни. Седрик решил, что он его добудет. И у него получилось. Теперь же его разрывали ликование и смятение. У него уже было то, что он искал. Вернувшись в удачный, он сможет связаться с Бегости Корредом. Как тот загорелся стать посредником, когда Седрик пришел к нему со своей идеей, Бегости готов помочь ему добраться до Колсиды и устроить так, чтобы герцог лично принял его. Эти полоски шкуры принесут Седрику не только богатство, они полностью изменят его жизнь. Впервые у него будут деньги, свои, заработанные собственными руками. Не от отца, не семейное состояние и даже не раздутое жалование, которое ему платил гест, его личные деньги. И он будет волен тратить их, как пожелает, и воплотить в жизнь мечты, что он лелеял уже 4 года. С такими деньгами они с гестом смогут уехать из Удачного. Можно будет отправиться на юг, в Джемелию, а лучше ещё дальше в те страны, о которых неизвестно ничего, кроме названия. Там двое мужчин смогут жить, как захотят, и никто не будет приставать к ним с расспросами, никто не станет осуждать их. Эти кусочки драконьей шкуры позволят им вдвоём уехать подальше от старинных семейств и всего прочего в будущее без тайн. И тогда следующая мысль так кружила голову, что Седрик едва смеливался подступиться к ней. На такие деньги можно купить жизнь. Где они с Гестом будут на равных. Седрик слишком долго целиком и полностью зависел от Геста. Это финансовое неравенство всё сильнее вторгалось в их взаимоотношения. Гест уже не просто gloвенствовал. В последнее время он стал подавлять, причём жестоко. Будь у Седрика собственное состояние, вероятно, Гест относился бы к нему уважительнее. И вот цель достигнута. Остаётся только в целости и сохранности доставить сокровище в Удачный и связаться с Берегости. И чем скорее, тем лучше, ведь плыть до Калсиды далеко и долго. Уксус и соль отлично сохраняют всякие овощи и мясо, но держать в них драконью плоть ещё не пробовали. Да и то, что девчонка срезала с дракона, не в лучшем состоянии. Сердик планировал попозже почистить обе полоски от червей и немного подровнять. Он отдёрнул чешую и сложил её отдельно, но важнее всего сейчас поскорее вернуться в Удачный. Длительное путешествие по реке следом за стадом полубезумных драконов в его планы не входит. Элис окликнул он, и вышла резче, чем он хотел. Она повернулась к нему от капитана Лифтрина, а задача наподняв брови. На них смотрели, но Седрик заговорил так, как будто они были тут одни. Ты не можешь пуститься в эту дикую авантюру. Разве ты не убедилась в том, что ничего не добьёшься от этих драконов? Они едва замечают тебя, а от того, что они сказали тебе, нет никакой пользы. Элис, пора признать, что здесь большего не добьёшься. Нам не следует плыть дальше. Если мы сейчас поднимемся на борт, нам придётся плыть недели или, может, месяцы. Но это недопустимо. Пора признать, что мы сделали всё, что могли. Он постарался смягчить тон. Ты сделала то, ради чего приехала. Не твоя вина, что эти драконы не такие, каких ты надеялась найти. Мне жаль, Элис, но нам пора домой. Она смотрела на него, и не только она, Ливтрин взирал на Седрика так, как будто тот лишился разума. Тимара с Стацем переглянулись, и мальчишка сказал: "Нам с Тимарой надо идти за драконами". Это был довольно неуклюжий предлог, чтобы не присутствовать при ссоре. Но девушка явно была за него благодарна, потому что решительно кивнула в ответ, и хранители рыццой припустили прочь. Элис молчала, явно дожидаясь, когда они достаточно отдалятся, чтобы не слышать её. Седрик почти зримо представлял, как она облекает возражение в вежливые слова. Они поссорятся, да? Но вежливо и спокойно, как цивилизованные люди, Элстрийна таким учтивостям явно никогда не учили. Кровь бросилась ему в лицо. Он набрал в грудь воздуха и выпалил: "Что ты такое ей говоришь? Она не может вернуться. Она единственная, кто знает о Кельсингре, и она обещала, она подписала договор и не может взять своё слово назад". "Это не твоя забота", невозмутимо сказал Седрик. Он говорил всё же реже, чем намеревался. Его оскорбило, что Лифтрин осмелился перечить ему и принял сторону Элис. И без того не просто уговорить её вернуться в Удачный, а если она поймёт, что Лифтрин её поддерживает, будет ещё сложнее. "Мая", спокойно ответил капитан. "Элис, присутствовала, когда я заключал сделку с советом. Думаешь, я согласился бы отправиться в это плавание, если бы она не сказала, что слышала о Кельсенгре?" Если бы не подтвердило, что это место и впрямь существует, я подписал договор только потому, что она вызвалась быть нашим проводником. Седрик посмотрел на Элис, но её, похоже, устраивало, что за неё говорит Ливтрин. И всё же Седрик снова обратился к ней. Может, ты и слышала о таком городе? Но это не означает, что ты знаешь дорогу. Ну же, Элис, приди в себя. Ты учёный, а не искатель приключений. «Даже синий дракон ничего тебе не рассказал, ты сама это говорила. Серебряный и дракон Татца вообще ни о чем не знают. Признайся, ты больше выиграешь, если проведешь неделю в трехоге, посмотришь подземный город, там полно всякой всячины, которую стоит изучить и перевести. Так почему бы тебе не вернуться и не потратить время на нее? Так ты не только пополнишь знания о старших и драконах, но и сделаешь себе имя среди драконьих знатоков». Он даже если придётся задержаться на несколько дней в приходе, чтобы она успокоилась, это всё равно будет лучше, чем отправляться в дурацкое путешествие неизвестно куда. Седрик понимал, что как только они взойдут на баркас и отчалят, назад будет уже не вернуться. Только на том же баркасе. А капитану прямая скотина не повернёт назад, пока не сделает всё, что в его силах, и не убедится в чётности поисков. Элис, это небезопасно. В отчаянии воззвал к ней Седрик. «Как я могу сопровождать тебя? Как я могу вообще позволить тебе уплыть? Вы все должны понять, что не знаете, куда плыть, сколько на это потребуется времени. И даже не знаете, существует еще этот город или уже нет. Дурная затея». Решимость Седрика окрепла, и он подвел итог своей речи. «Мы никуда не плывем». Вот и все. Ни разу ему не приходилось так жестко говорить с Элисс. Некоторое время она молча разглядывала его. Её губы шевелились, и Седрик испугался, что она заплачет. Ему не хотелось доводить её до слёз, он просто старался в разумить её. Элис повернулась к Ливтрину. Речник стоял скрестив руки на груди. Лицо его окаменело, даже щетина стояла торчком. Выглядел он как возмущённый бульдог. Когда Элис снова посмотрела на Седрика, лицо её горело, Голос был тих, но не дрожал. "Поступай как знаешь, Седрик", упрямо заявила она. "Верно, это глупая затея. Я не стану спорить с тобой, потому что возразить тут нечего. Ты прав, это безумие. Но я поплыву". Седрик стоял, как оглушённый. Элис развернулась и вытянула руку вперёд, словно слепо нащупывая путь, и тут же Лефтрин оказался рядом и подставил ей локоть. Она положила ладонь на грязный рукав его куртки, и капитан повел её прочь, а Седрик стоял и смотрел им вслед. Он крепко прижимал к себе сумку с кусками плоти дракона и взвешивал возможности. В ярости он хотел было сделать так, как предложила ему Элис, оставить её и самому вернуться домой, пусть самостоятельно расхлёбывает последствия своей глупости. Но он не мог так поступить. Без неё он не мог вернуться даже в трехок, не говоря уже об удачном. Не мог вернуться к Гесту, пусть и с драгоценными кусочками драконьей плоти и чешуёй в сумке, чтобы превратить их в деньги, понадобится много времени и благоразумия, а вернуться к Гесту без его жены нету уж хуже не придумаешь. Как он такое объяснит? Ему станут мыть кости все, кому не лень. Вдруг Седрик увидел, что Лифтрин и Элис уже почти дошли до баркаса. Концы отдали, и Богорщик стоял на готове, чтобы оттолкнуть судно подальше в реку. Седрик оглядел про Галину. Драконы ушли. Хранители сталкивали на воду свои лодки. Очень скоро это место опустеет. Седрик окликнул Элис, но она даже не повернула головы. Шум реки и непрерывный ветер заглушили его голос. Седрик выругался... И поспешил к баркасу. "Элис, подожди", крикнул он, видя, что она ступила на сходня спущенной с кормы и перешёл на бег. 7-й день месяца урожая, 6-й год Вольного союза торговцев. От Детози, смотрительницы голубятни в Трехоге, Эреко, смотрителю голубятни в Удачном. В запечатанном футляре письмо от совета торговцев Трехога и Касарика с отчётом о расходах на переселение драконов. Доля совета торговцев удачного указана отдельно. Эрек, твоё послание касательно цены и возможности приобрести 100 мер гороха для поправки здоровья Трехохской стаи мне до сих пор не пришло. Пожалуйста, отправь ещё раз. Детози